Бакланов посмотрел в его просящие глаза, потом на своего шофера, который, матерясь, безуспешно мучился с замком багажника, потом снова на своего соблазнителя и спросил, «А пиво-то есть там сейчас?» «Для меня!» — воскликнул Беляков. «Для меня всегда есть! Поехали! Садитесь! Я вас потом в любое место подброшу!» И через семь минут... Бакланов и Беляков уже были в шумном, навитом людьми пивном баре неподалеку от знаменитого театра на Таганке. Влажный пивной дух, теснота за столиками, неяркий свет лампочек, тонущих в сигаретном дыму, очередь за бочковым пивом и какое-то особое духовное родство любителей пива привычно расслабили Бакланова. Беляков цепким взглядом оглядел зал, Высмотрел кусок свободного стола и приказал Бакланову, «Занимайте место, Николай Фанасьевич, а я сейчас, мигом, я без очереди пивка раздобуду». И ринулся вперед к стойке, «Братцы, я тут стоял, бля, буду!» И уже кричал продавщице, «Олечка, ты мне шесть пива должна!» Бакланов очистил доставшийся им просто чудом уголок столика, поставил у себя между ног... Свой черный кожаный портфель, осияющий беляков, уже нес на столик шесть кружек пенистого пива, по три кружки в каждой руке. И первые глотки холодного пива ублажили усталую душу Николая Бакланова. Он не заметил, как стоявший у него за спиной бывший король одесских домушников Фикса изящным движением,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 и направились к двери кабинета, старательно соблюдая неписанный табель о рангах. Сначала гости. Генеральный прокурор СССР Рекунков, с ним министр внутренних дел СССР Щелоков, затем начальник отдела разведки генерал Краснов, с ним начальник следственной части прокуратуры СССР Герман Каракош, а дальше хозяева, заместители Андропова Цинев,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 О признаниях некоего Буранского со стен кабинета смотрели за окно на каменную фигуру Дзержинского портреты Ленина, Брежнева, Суслова. Каменный Дзержинский смотрел дальше, на Москву, на проспект Маркса. Метельный ветер сдувал снег с его длиннополой шинели. В это же время в широких окнах первого этажа редакции газеты «Известие» стояли большие броские фотостенды ТАСС, целиком посвященные новому позорному агрессивному акту Израиля, аннексии голландских высот. Постояв возле них, Вета Петровна Мигун вошла в телефонную будку и набрала номер, который она знала наизусть уже 17 лет. На противоположном конце провода, в квартире Леонида Ильича Брежнева на Кутузовском проспекте, ответили незамедлительно, но настороженно. «Алло! Викторию Петровну, пожалуйста!» «А кто ее спрашивает?» — сказал мужской голос. «Ее сестра. Виктории Петровны сейчас нет в Москве. А где она? Я не могу вам сказать. Но, может быть, она на даче. Я звоню уже третий раз. Я знаю. Я вам третий раз говорю. Вета Петровна, ее действительно нет в Москве». Она на юге. Вета Петровна медленно повесила трубку и стояла в холодной, с выбитым стеклом и продуваемой ветром телефонной будке. Надежда на то, что посвященный дням ее юности фильм «Незримая война» будет снят, не было. Но самое обидное, что ее родная сестра Вика не желает с ней видеться. «Ну что ж», — решила Вета Петровна, — тем хуже для нее и для Брежнева. И с этой мыслью она достала из кармана своей старенькой каракулевой шубы тонкой, без марки-конверт, который нашла сегодня утром в своем почтовом ящике и не спеша, старательно разорвала этот конверт на мелкие клочки. Затем вышла из телефонной будки и по привычке, присущей чистоплотным московским старожилам, бросила эти клочки в мусорную урну и, не оглядываясь, пошла в кинотеатр «Россия» на фильм «Пираты XX века». В это же время бригадиру следственной бригады Шамраеву ИИ рапорт «Будучи включенным в вашу бригаду и выполняя ваше поручение, сегодня, 26 января 1982 года, предъявил служащим гостиницы «Россия» 26 фототаблиц с фотографиями 10 мужчин грузинской национальности в возрасте от 30 до 45 лет и 16 мужчин русской и еврейской национальности брюнетов того же возраста. В числе предъявленных фотографий были фотографии Гиви Мингадзе, Бориса Буранского и Сандро Катаури. На этих фототаблицах дежурная по 10 этажу Елизавета Коняева, буфетчица Ксения Масевич и уборщица Дарья Широкова категорически опознали в Гиви Мингадзе и Борисе Буранском тех чистильщиков ковров, которые производили чистку ковров на 10 этаже гостиницы за день до пожара 26 мая 1976 года старший следователь по особо важным делам при генеральном прокуроре СССР, госсоветник юстиции третьего класса Т. Венделовской. «Этим рапортом мы прижмем Вету Петровну Мигун», — сказал я Светлову. «Не может быть, чтобы эта старуха не знала, что пожар в России — дело рук ее мужа. А я бы очень хотел иметь пиджак, который треснул на Мигуне». Так что свяжись с ожерельевым, пусть приглашает Вету Петровну на беседу. Но телефонный звонок опередил светлого Он выслушал чей-то доклад и нахмурился, сказал мне, они потеряли эту Вету Петровну в кинотеатре «Россия». Идиоты! Но нашли какое-то письмо, которое она выбросила по дороге. Сейчас доставят. 12 часов 32 минуты. Из рапорта майора Ожерельева. В 12.17 минут, выйдя из телефонной будки, объект выбросила в мусорную урну мелкие клочки какой-то бумаги и двинулась к кассом кинотеатра «Россия». Сопровождавшая объект и переодетая под домашнюю хозяйку младший лейтенант Синицына П.О., вынуждена была задержаться у урны, чтобы собрать раздуваемые ветром клочки бумаги. Тем временем, объект, купив с рук билет, вошла в переполненный публикой кинотеатр, где затерялась среди публики. Принимаю все меры к обнаружению объекта, все входы и выходы из кинотеатра блокированы. В случае вашего приказа сеанс будет прерван, и зрители будут выпущены только через одну дверь. Собранные клочки бумаги препровождаю снарочным. Жду указаний... Майор В. Ожерельев. Клочков бумаги было 27. Мы со Светловым принялись наклеивать их на чистый лист бумаги. Это была занудная и непростая работа. Светлов ерзал, явно томился этой билибердой. Тут прозвучал новый телефонный звонок, и, выслушав очередной доклад, Светлов сказал... Я помчался к своим уркам. Они уже вернули бакланову портфель. Нужно проявить пленки, а это ты сам доклеишь. Подожди, удержал я его. Тут, кажется, что-то интересное. Действительно, текст изорванного Вета и Петровна и письма подбрасывал нам новую головоломку. А круглым женским почерком на одном листе бумаги было написано: "Уважаемая Вета Петровна, надеюсь, Вы еще помните меня. Я Аня Финштейн. Я работала монтажницей на фильме по сценарию вашего мужа «Фронт без флангов», а мой папа был звукооператором этого фильма. Я уверена, что вы помните моего жениха Гиви Мингадзе. 18 июля 1978 года, как раз накануне нашей с ним свадьбы, ваш муж арестовал его и посадил в тюрьму а нам пришлось срочно эмигрировать из СССР. Больше трех лет я не знала, как папе удалось тогда за один день получить выездную визу в Израиль и почему мы так спешно бежали из Советского Союза. Месяц назад мой папа умер и перед смертью рассказал мне все. Конечно, я могла тут же сообщить израильской разведке, в ЦРУ или западным корреспондентам, где в Москве лежат 24 бобины магнитофонных пленок, которые мой отец не успел уничтожить в спешке отъезда. Вы понимаете, что они сумели бы взять эти пленки из СССР? Но я не сделала этого. Я написала вашему мужу письмо прямо в КГБ. Я считала, что даже если цензура вскроет это письмо, все равно отдадут Мигуну, ведь они ему подчиняются». В этом письме я предложила вашему мужу обмен. Он отдает мне Гиви Мингадзе, а я называю адрес, где спрятаны эти пленки. Конечно, зная вашего мужа и вообще, что такое КГБ, я не указала свой домашний адрес, а только номер почтового бокса в том почтовом отделении, где моя подруга работает заведующей.